Глава 7. Верхняя Саксония. Весна 6655 года от сотворения мира в звёздном храме. Чёрные клубуки из сотни Юркосира штана закидали отступающих германцев стрелами. А когда католики оказались под прикрытием замковых стрелков вместе со своими ранеными которых было двое, стали оттягиваться к лесу. В общем-то, степняки поступили правильно. Лоб в лоб против немецкого отряда, который шел на север, не полезли, а придержав противника дозорной группой, дождались подхода всей сотни сероштана, следом за которой двигались наши основные силы. Вот только вражеский командир мужиком оказался головастым и опытным, видать, сообразил, Что его специально задерживают, бросил лишь десяти телами павших воинов, Ирваннул к ближайшему укреп району, которым оказался замок Дунбург. Но ничего, никуда он от меня не денется. Будет ночь, и замок всё равно падёт. Ранка, я обернулся назад и среди деревьев отыскал вожака варягов. "Чего, Вадим?" откликнулся командир карателя. Готов людей к ночному штурму. Как обычно. Да. Один отряд с факелами и лестницами не спеша подходит к замку с одной стороны. А твои умельцы, кто лучше всех по каменным стенам ползает, под прикрытием сотни арбалетчиков вместе со мной тихо подойдут с другой. Понял. Самарод стал отдавать приказы, и люди принялись сооружать штурмовые лестницы. Благо, сейчас у нас есть небольшой обоз, в котором имеется всё необходимое: гвозди, верёвки, молотки и прочая походная мелочь. Отметив, что кругом царит порядок, нет никакой лишней суеты, я сел под деревом в ожидании пленных, которых наверняка приволокут чёрные клобуки. Повёл затёкшими плечами и улыбнулся. Вот уже 2 недели вместе с отрядами воеводы Громобоя Идыра Векамировича гнежечив артислава и ещё несколькими мелкими группами до да полусотни бойцов в каждой моя армия бродит по Верхней Саксонии и долбит католиков где только возможно деревенька сжечь замок взять и тоже сжечь церковь разрушить дозорная группа уничтожить патруль перебить священник в петлю его паганца саксы под нож Все это делается как-то привычно и даже залихватски. Потерь у нас практически нет. За собой оставляем только дымящиеся развалины, убитых людей с крестиками на шее, вытоптанные поля и трупы вражеских воинов. Наши отряды прочёсывают окрестные земли и отлавливают каждого крестьянина, который может помогать будущим крестоносцам. Мы не щадим ни стариков, ни женщин, только детей младше 10 лет отправляем к берегу Венецского моря, откуда корабли моей эскадры перевозят будущих варагов и работниц в учебный зеландский центр. Иногда, в краткие минуты покоя, такие как сейчас, моя личность из 21 века спорит со своим оппонентом из века 12. -го. Я задаю себе вопросы и сам на них отвечаю, находя оправдание своим поступкам. Жестоко ли мы поступаем? Да, несомненно. А имеем ли моральное право уничтожать мирные поселения и людей, которые виновны лишь в том, что через их деревни пойдут католики? Тоже да. А почему? Да потому что мои воины, особенно венеды, помнят о Старгороде, Любице, Браниборе, Девне, Липске, Яроброде, в Реррики, Барлине и многих других наших городах некогда там тоже обитали мирные люди, которые не хотели войны, жили по законам праве и славили своих богов. Но пришли враги, которые перебили всех, кто не принял новую веру и не желал становиться рабом. Остальных загнали под ярмо, а славянские города либо разрушили, либо переименовали на свой лад. И заселили выходцами из внутренних районов священной Римской империи и Фландрии. Так было. И сейчас мы не хотим, чтобы Зверин стал Швериным. Волегож превратился в Волгост. А на развалинах венецских поселений пировали вороны. И потому делаем своё дело, поджигаем дома и уничтожаем любые продовольственные запасы. Да каких только добираемся. Ведь если есть выбор между жизнью соплеменника и жизнью чужака, человек всегда выберет своего. Таков закон природы и таковы заповеди богов. А кто против них, тот обычная крыса, которая предаёт братьев по крови, и место таким выродкам в пекле. Вождь ко мне подошёл Юрко Сераштан. пленников доставили Сколько их? Трое. Два воина и один священник. Как твои раненые? Один тяжёлый, наверное, умрёт, а другой ничего, скоро окрепляется. Горячие у тебя воины, Юрко. Отдёргивай их, пусть не взрываются. Да, вождь. Кивнул Серастан, у которого это были первые потери и закусил кончик уса. Ко мне подвели пленников. Начать я решил с духовного лица. И вскоре передо мной сидел цистерцианец, среднего роста пожилой мордастый мужичок, в порванном белом балахоне, но без черного пояса и скопулярия. Монах был спокоен, не нервничал, значит, сильный человек, и был готов принять смерть за веру. С такими людьми бывает сложно. Но рано или поздно разговаривать начинают все, Главное правильное воздействие. А поскольку дознаватели из варягов у меня опытные, да и чёрные клубуки умельцы каких поискать, вскоре монах заговорил. Болтал он бойко, и выслушав его, я узнал, что пять священников из аббатства Клерво и десяток тамплиеров были посланы своим начальством в Данию, а конкретно в город Рибе к Шарлю Понтиньи. который тщетно пытался заставить датских ярлов выступить в поход против винедов. Викинги не желали повторно наступать на одни и те же грабли и влезать в новую кровавую мясорубку, и решили отсидеться в стороне от войны и встать на сторону победителя. Вот если крестоносцы нас поломают, тогда они атакуют Зеландию и перекроют нам выход в океан. А в противном случае, подресут оружием снова осядут в своих замках и, возможно, под видом винедов начнут атаковать англов или франков. Церковь это, конечно же, понимает, и католических иерархов подобный расклад не устраивает. Поэтому они стремятся как можно скорее سترнуть викингов с места. Для этого в Данию и направлялись благословлённые самим Бернаром Клервоским отличные проповедники и опытные тамплиеры. Но на их пути Влезникова моё войско и быть цистерцианцам убитыми оставив рядовых пленных, которые были кавалеристами изконного отряда Бременского архиепископа от Альберта Варягам, я решил пройтись по лагерю. Войны сколачивали и вязали лестницы, мастерили факелы и точили оружие. Через несколько часов должен начаться штурм Дунбурга. и в успехе сомнений не было. Это уже шестой замок на нашем пути, и все отработано. Люди верили мне, а я доверял им. Тренировки и удачное начало нашего диверсионного рейда наложили на всех свой отпечаток, и боевой дух высок как никогда. Остановившись, я подсел к случайному костру, от которого пахло свежей мясной похлебкой. Хотел перекусить, а затем вздремнуть несколько часиков. Но не судьба. Вадим к костру подбежал самород. Варяк выглядел странно, в глазах беспокойство, а в душе какое-то непонятное смятение. Я сразу же подобрался, приготовился к неприятностям. В чём дело? От громобоя гонец прибыл. Говорит, что Вартислов в беду попал. Где гонец? Он ранен. Его сейчас перевязывают. Веди. Мы прошли на другой конец нашего лесного лагеря, где около тракта стояли повозки. Их было полтора десятка. И здесь обнаружили молодого варяга из дружины моего зеландского соседа Громобоя. Воин был тяжело ранен. Его левый бок сильно располосован, гонец тяжело дышал. Один из волхвов Яровита осторожно промывал его рану резко пахнущей настойкой. Я присел перед парнем на корточки, и щелкнул перед его глазами пальцами. Варяг сфокусировал свой взгляд на мне и прохрепел. «Сокол, я от Гудима громобоя». «Это понятно. Что он верил передать?» «Вартислов попал в окружение». «Как?» «Вчера он взял замок на правом берегу реки Траве, который переправу стережет. Уйти не успел. Его обложили». «Германцев много?» «Точно неизвестно. Но не меньше трех тысяч. Командует католиками имперский граф Сигурд Плиттерсдорф». «А как громобой о беде Вартислова узнал?» «За отрядом Вартислова шли наши разведчики. Они обо всем и доложили». «Что предлагает громобой?» «Сообща разбить католиков. Собраться утром под замком. и атаковать крестоносцев с тыла. А ты как ранение получил? Мчался к вам, и на меня парду сбросился. Я от зверя отбился, но ну и он меня попятнал. Конь сбежал, но хорошо, что я уже рядом с вами был. Дозорные подобрали. Гонец замолчал, а Волхв махнул мне рукой. Уходи. Я еще раз посмотрел на раненого воина, который пострадал от дикого хищника, И направляясь в центр лагеря, задумался. Так-так. Наш пострел, который везде поспел, лихой вор артислов Неклотинг, решил проявить инициативу, захватил вражевский замок, надо сказать, очень хороший, и перекрыл дорогу Гамбург-Любек. Однако его подловили, и теперь княжечен надо выручать. В артислова 450 конных дружинников, у громобоя 350, с Викамировичем, который неподалеку 300, и у меня 11 сотен. Итого, против трех тысяч германцев графа Плиттерсдорфа, о котором известно, что он активный вояка и знатный боец, 22 сотни славян. При этом, конечно, можно отскочить от общего дела в сторону, мол, занят штурмом Дунборга и захватом цистерцианцев. Но товарищи, с коими я немало прошел, этого не поймут. Опять же Громобой в любом случае постарается выручить своего воспитанника, за которого до сих пор несёт ответственность. Так что, как на сложившуюся ситуацию не посмотри, надо бросать все свои дела и отправляться на соединение с бодричами. Мы как раз между рекой Бромау и загибающейся к северу травы. Расстояние до захваченного в артисловом замка километров 20 по прямой, и тракт рядом. Значит, к утру будем там. А сэстрацианцами и тамплиерами пусть волхвы световид занимаются. У них для этого дружина витязей имеется, которая без дела скучает. Пошлю им голубя и нехай работают. За размышлениями я дошёл до своего временного КП. Командиры сотен и групп уже были здесь, видать, узнали о гонце. Оглядев своих соратников, я прояснил им обстановку. в артистов в окружении, и мы пойдём к нему на выручку. Выдвигаемся прямо сейчас. Идём к замку на реке Травы. Впереди дозорные свежей сотни твердят и болдери, и вместе с ними лесовики лайны. Наверняка германцы, которые обложили Бодричий, ожидают, что мы своих не бросим, и за окрестностями будут присматривать. Сотники нахмурились, и боясь в большой бой, ни у кого желания не было. Однако против никто не выступил, и вскоре, оставив в ближайшем овраге трупы пленных, войско вышло на широкий грунтовый тракт и двинулось на восток. Ругать или как-то хаять в артислова я не собирался. Очень может быть, что германский граф заранее всё обдумал и подготовил ловушку. Не зря же его конные патрули вокруг Гамбурга шныряют. И если бы бодричи в замок на травы не влезли, через пару дней его взял бы я. И тогда уже мне пришлось бы вырываться из окружения, хотя я, скорее всего, в западню не попал бы. Слишком хорошая у Вадима Сокола команда подобралась. Степники обеспечивают разведку, дружинники Берладника легко раскидают любой вражеский строй, а воины племени Хеми буквально сливаются с лесом. И даже я со своими способностями не всегда могу их почуять. Московская пехота из варягов, пруссов и киевлян превосходно берёт укрепления, а вараги отличные налётчики и мародёры, которых мёдом не корми, но дай что-нибудь поджечь. В общем, один сегмент дополняет другой, и под моим началом мощная боевая машина, которая сама по себе способна перемолоть войско имперского графа. Немаловажный фактор нашего успеха и неорганизованность вражеской армии. Тот же Сигурд Плитерсдорф наверняка действует сам по себе. Кто был под его началом, тех на битву и поднял, а в Гамбурге о его замыслах, скорее всего, ничего не знают. И дело здесь не в том, что граф непомерно крут, а в нежелании делиться славой и добычей с другими имперскими феодалами. Это весьма повышает наши шансы на успешную де-блокаду дружины Вартислова. Поэтому перед грядущим сражением я был спокоен и старался не суетиться. Мои воины это ощущали и тоже не нервничали. Здоровый мандраж перед боем, естественно, был у всех. Но недобрых предчувствий или тем паче чувства обреченности – не наблюдалось. Каждый верил в мою счастливую звезду и в то, что вождь не кинет их на убой. Войско шло за очередной победой, и это было хорошо. Ночь пролетела незаметно. Марш был не особо трудным. Пару раз мы делали часовые привалы, так что силы сохранились. Примерно в пять часов утра передовые десятки нашли лагерь громобоя. к которому уже присоединился Идар, и я отправился на военный совет. Старый воевода и сын верховного волхва Викамира сидели в тихом лесном овраге примерно в трех километрах от места будущего сражения, и я, поприветствовав давних приятелей, сел между ними. Сразу заговорили о деле, и выяснилось следующее. Днем германцы два раза пытались захватить замок, но Вартислов отбился. Вражеская разведка засекла подход громобоя, но она ничего не знает об Идоре и мне. Значит, на большой бой Плитерсдорф расчета не делает, а раз так, это может быть нам на руку. «Так что будем делать, громобой?» спросил я бодрича. «Ну, а чего?» Похожий на бурого медведя старый вояка вскинул чёрную словно смоль бороду и ухмыльнулся замок на берегу реки перед ним поле с католиками рано утром мои дружинники пройдутся вдоль вражеского строя попробуют пробиться к замку и начнут отход а граф наверняка не утерпит он попытается прижать мой отряд к лесу и уничтожить меня прикроют варяги идера которые сдержат крестоносцев а ты в это время ударишь прямо по тракту. Конница у тебя отличная, закидает католиков стрелами и сгонит их в кучу, а потом подойдет пехота и арбалетчики начнут расстрел врага. Я помню, как славно твои стрелки показали себя при захвате Лед-де-Чеппинга. Да и в море они одним залпом до четверти вражеских корабельных команд выметали. Вот и здесь. Также поступим. Прижмём германцев к стенам и расчехвостим. Да так, чтобы ни один германский баломожка не ушёл. Так, я думаю. И если прав, для нас всё сложится хорошо, и победа будет наша, лишь бы только вартислов раньше времени за ворота не выскочил. Не выскочит. На это ему ума точно хватит, заверил я. И повернулся к Векамировичу. Идэр, ты как? Поддерживаешь Гудима? Нормальный расклад. Прикрытие конных дружинников обеспечу. Может, арбалетчиков тебе в помощь выделить или огненных метателей? Нет, не стоит. Арбалеты и свои имеются, и зелье огненное найдётся. Ты, Вадим, лучше своих знаменитых лесовиков, что из Новгорода привёз. Вдоль окрестных троп посади, чтобы католики не разбежались. Надо же, подумал я. Отряд Хемия уже знаменит. Вот что значит правильная реклама. Впрочем, Хемии в ней не нуждаются, показать себя в деле успели. Хорошо. Тропы прикрою и план грамобоя принимаю. Когда начинаем? Чуть свет назначил воевода. «Добро». Мы расстались, я вернулся к своему войску. Собрал командиров, поставил перед ними задачу, расписал план боя, и началось движение. Отряд Калеви-Лайне растворился в Чищобе. По тракту вперед выдвинулись степняки, а следом тяжелая кавалерия Берладника, не рыцари, но тоже бронированный кулак. Следом подтянулись экипажи кораблей, а в самом конце — Подальше от германцев, как резерв и охрана обоза, встали вараги. Полсотня молодых парней в коротких, одинаковых кольчугах по росту, с круглыми щитами, с улицами и недлинными пехотными клинками. Воспитанников, славут им ха, я в бой кидать не собирался. Но если прижмет, был готов ими жертвовать, кинуть славянских янычар на дорогу, которую они перекроют телегами и под их прикрытием увести основные силы обратно в леса. Арифметика войны, чтоб её. Сбереги профессионалов для будущих боёв, а неопытное мясо подставь. Впрочем, это на самый крайний случай, вероятность которого в сегодняшнем сражении очень невелика. Стало светать. Солнце показалось над лесом и медленно ползло по голубому небосводу. Поукренившись в обучении в храме Святовида привычки, я поприветствовал светило и пожелал добра всем людям одной со мной крови. И только после этого облачился в броню, посолил Змеулану свежую вражескую кровь и спрятавшись на лесной опушке, сосредоточился на бою. До замка, мощной твердыни с высокими стенами, которая была выстроена германцами ещё в те времена, когда Любек был Любицей, а Ольденбург назывался Старгард, около 2 км. За укреплением внесла свои воды к Венецскому морю река Траве, а перед ним находилось покрытое шатрами и палатками поле. Там уже были готовы к сражению германские полки имперского графа Сигурда Плитерсдорфа, которые перекрывали две дороги: одну на Гамбург, и сейчас находился громобой, а другую на Данию, где в тайне стояла моя армия. Войска у крестоносцев разношёрстное, в основном ополченцы и наёмная пехота, но и кавалерия имелась. А что касается численности, то разведка Бодричей не ошиблась. Католиков было не менее 3000. Сильное войско у графа, машинально отметил я. Но мы и не таких обламывали. Так что, гражданин Плиттерсдорф, подставляй рога. Сейчас тебе будет больно. И в этот момент началось. На окраину поля выскочила дружина громобоев. Запели боевые рога, и над головой передового всадника взвился стяг воеводы, который я не мог разглядеть, но мог представить. Чёрный медведь с мечом в лапе на красном полотнище. Вот такой знак. У моего зеландского соседа со стороны Большого Бельта. Под ним он ходит два последних года, и этот стяг хорошо запомнили датчане и прибрежные европейцы, которых вместе со мной грабил Гудим Громобой, а теперь пришла очередь крестоносцев. «А-а-а-а-а-а-а!» Пронеслось над полем, и дружина Бодричей, бронированная кавалерия в кольчугах и с длинными копьями встретилась с устремившимися ей навстречу всадниками германцев, среди которых было несколько десятков рыцарей. Рубка началась серьезная, грохот столкновения разлетался далеко, но длилась эта схватка недолго. Бодричи, успевшие набрать разгон, рассекли вражескую конницу пополам. Если бы бой шел один на один, они уничтожили бы всадников графа Плиттерсдорфа без всяких затей. Но германских конников поддерживала пехота, в том числе и стрелки. Поэтому винеды в любом случае должны были отступить. Имперский феодал, который командовал осадившими в артислово крестоносцами, это тоже понимал и увидел, что громобой один. Тот ударил, обнаружил, что католиков больше и отходит. Поддержки у бодричей нет, по крайней мере, немцы её не видели, и граф поступил так, как предсказывал воевода Плитерсдорф кинул на повернувшихся к католикам спиной дружинников все свои силы, и фланговые отряды, подобно клещам, по сигналу звонкоголосых медных труб от самого высокого шатра во вражеском лагере сомкнулись вокруг славянской конницы и стали прижимать ее к лесу. Дружина громобоя, которая была вымуштревана не хуже моих воинов, дернулась обратно на дорогу к Гамбургу, сцепилась с преградившей путь пехотой и отскочила. Затем повернула на датский тракт, но тут германцы собрали свою рассеянную конницу и попытались вновь схватиться с бодрычами. Вот только дружина бой не приняла и помчалась к лесу. Все её метания очень сильно напоминали паническое бегство, и вновь в лагере католиков пропели трубы. Они выводили нечто бодрое и победное. И германские отряды, оставив на моём направлении лишь сотню ополченцев, рванулись добивать дружинников в грамобое. Я наблюдал за всем этим с каменным выражением лица и чувствовал, что напряжение в рядах моего спрятавшегося в чащебе воинства нарастает. Люди ждали приказа. И когда крестоносцы, смешав ряды, подкатили к лесу между двумя трактами, где их встретили арбалетчики и пехотинцы Векамировича, которые прикрыли Бодричей, Я взмахнул рукой и выкрикнул: "Всадники, по коням! Пехота идёт следом. Сотники, берегите воинов! Развернуть знамя". Мне подвели коня, и теперь за разворачивающимся боем я наблюдал с седла. Лёгкая конница чёрных клобуков с лихим посвистом вынеслась на поле. Вместе с ней была дружина князя Ивана Растиславича. которая с ходу опрокинула и посекла германских ополченцев. После чего степняки закружили вокруг германского войска, осыпая католиков стрелами. Нестройной толпой крестоносцы стали откатываться в свой лагерь, где у гравского шатра собирались вражеские резервы. Отряд Берладника окончил избиение вчерашних крестьян и начал собираться в ударный кулак. А бодричи и варяги Идора Сдерживавшие первый натиск католиков перешли в контратаку. Одновременно с этим открылись ворота замка и появились дружинники Вартислава. Пришло и наше время. Я кинул взгляд на знамя с головой хищной птицы в языках пламени, вынул из ножен змеулана и, взмахнув им над головой, прокричал: Бей вражин! Гойда!" Меня поддержал гул голосов И выдвинувшиеся вперёд арбалетчики, в дополнение к стрелам степняков, послали в толпу католиков сотни болтов. Метательные снаряды буквально выкосили первые ряды, и расстроенная масса крестоносцев повалила в свой лагерь. Кони дружинников سترнулись с места, и я был среди них. Откормленные отборным овсом мощные животные быстро набрали разбег и легко, ударной волной понесли своих седаков. В отряде графа Плитцендорфа. Стоны и крики, лязгание металла и боевые кличи, храплы шедеи и что-то неразборчивые команды. Много раз я слышал всё это, но каждый бой звучит по-своему, как-то особенно, неповторимо. Впрочем, это не важно. Звучит и ладно, лишь бы для нас всё хорошо складывалось. А остальное чепуха, фон и не более того. Привстав на стременах, я разрубил голову одному из вражеских вояк. Взмах, и ещё один лишается руки. Меч, который я чувствую, словно он является частью меня, счастлив. Зачарованный клинок рубит врагов без всякой жалости. Вражеская пехота бежит, а дружина, среди всех этих людей подобно волкам, которые оказались в стаде овец. Идёт резня крестоносцев, и боевые кони пробивают себе путь. Минуты кажутся секундами. Всё происходит очень быстро. Нашёл цель, подправил путь коня и срубил ещё одну головушку. Однако вскоре мы упираемся в препятствие. Нас встречает германская конница, которую уже потрепали бодричи, и приходится попотеть. Отклонившись вправо, я пропускаю мимо себя вражеское копье и вижу перед собой рыцаря в полном доспехе. И в вечерном шлеме с искусной узорчатой гравировкой на металле. Это он хотел меня достать, но у него ничего не вышло, и крестоносец за это ответит. Рыцарь стал вытаскивать меч, но я был гораздо быстрее. Перегнулся вперёд, навис над головой коня и вонзил свой клинок ему в шею. Из перерезанных вен хлынула кровь, а я направил жеребца дальше. Мимо меня во врагов летят новые стрелы и болты. Свистят мечи русских дружинников в берладнике. Кто-то из них выкрикивает полоцкий клич: "Рубон!" Другой поминает родной из Винигорода, а третий Галич. Слышно хеканье и хруст костей. А позади нас во врага уже врубились варяги и прусы. Неожиданно я выскочил из месива. Конь вынес меня и нескольких дружинников в берладника на чистое место, и я смог оглядеться. дела идут даже лучше, чем мог предполагать громобой. Католики в панике и драпают. В лагере уже хозяйничает артислов, который сбил заслон от замка, и основное войско имперского графа в полном окружении. Деваться крестоносцам некуда, все дороги перекрыты, и у меня остаётся только одно дело. Я хочу живьём взять Сигурда Плиттерсдорфа и узнать у него Как же он так ловко подловил моего соседушку Вартислова? Что это, специальная подстава, дабы нас на крючок поймать, или всё вышло случайно? Вокруг меня быстро собирается около полусотни конных воинов, и указав мечом на вражеские шатры, я выкрикнул: Кто раньше меня захватит германского военачальника, тому награда 20 гривен. Пошли! Кони развернулись, и мы понеслись на вражеские шатры. Почти в это же самое время, с противоположного направления, к нему устремились всадники Никлота. И я стал поторапливать воинов. «Давай, братушки, живее! Добыча вот-вот уйдет!» Дружина меня услышала, погнала коней быстрее. И в лагерь католиков отряд влетел галопом. На пути оказалось несколько германских пехотинцев, которые моментально распрощались с жизнью, И вот мы перед шатром. Командный пункт графа Сигурда прикрывает около сотни воинов по виду отборные наёмники, но кони ударяют в строй, и те не выдерживают. Кто-то из дружинников, рядом со мной, получив в грудь стрелу, выпал из седла. Другой воин налетел на копье, и его конь, поднявшись на дыбы, сбросил седока. Третьего бойца сбили тяжёлым метательным топором. Потери Всё это я отмечаю краем глаза и двигаюсь дальше. Змеулан взлетает к небесам, блеск стали, и клинок обрушивается на врага. Один мёртв. Снова взлёт, и удар стальной полоски и новая смерть. Капли крови летят на моё лицо, но я не обращаю на это внимания, точно так же, как и на ход сражения. Опытные сотники справятся с разгромом крестоносцев без меня, а передо мной цель, к которой я иду. Наконец конь проломился через строй наёмников, и я оказался перед просторным полотняным шатром, рядом с которым красовалось знамя с затейливым гербом. Я соскочил на землю. Рядом вражеский воин в добротном кожаном доспехе, явно не граф, потому что выглядит слишком бедно и молодо, а Сигруду, как я слышал, около 40 лет. Поэтому щадить его я не собираюсь. Выпад противника, и я ухожу в сторону. Он слегка подаётся вперёд, а я делаю шаг на католика, и следует четкий удар от правого плеча сверху вниз, прямо в открытую, загорелую шею. Клинок перерубил позвонки, и крестоносец упал. Быстрый взгляд влево-вправо. Чисто. Чужаков нет. Рядом только свои воины. И с другой стороны шатра слышится знакомый голос Вартислова. «Вражеского полководца! Живьем, брать!» «Э, нет уж, дружище!» С лёгким злорадством думал я. Ты опоздал, добыча моя. Но в одном ты прав. Живём, брат, демонов. В шатре было три человека, я их чувствовал. Двое стояли рядом с выходом, а один находился в центре. Как войти, я не думал. Клинком рассёк боковину шатра, и когда один из германцев шагнул в сторону предполагаемой угрозы, через вход скользнул внутрь. Слева молодой парнишка превосходный кольчуги и с коротким мечом в руке, возможно, оруженосец графа. Я пользуюсь его растерянностью, хватаю юношу за край доспеха и одним рывком выбрасываю наружу, где он попадёт в руки дружинников. Боец справа, широкоплечий здоровяк, который повёлся на мою обманку, разворачивается и вскидывает над головой полутораручный меч. Широкий клинок едва не задевает верх шатра, и замах у противника Конечно, богатырский сказать нечего. Однако против меня этот воин не играет, чайный тамплиер какой-нибудь с именем Господа на устах и повёрнутой башней. Поэтому сложности с ним не возникает. Я приседаю и снизу вверх вонзаю из меулана под его кирасу. Германец хрипит и силится что-то сказать, но мне уже не до него. На меня наступает сам граф, крупный мужчина в полном доспехе. который украшен посеребрённым гербом, в закрытом шлеме и с обоюда острым топором в руках. Я убью тебя, проклятый язычник. Сотрясает шатёр яростный рёв имперского феодала, который только что лишился своего войска и близок к пленению. Позади меня появляется воин-берладник, который готов вступить в дело, но я кричу: "Назад!" Я сам Сигурд Плитерсдорф пытается достать меня. Его топор летит в мою голову, но я уже в стороне. Граф разворачивается, и на этом схватка заканчивается. Всем телом я ударяю его в бок, и германец заваливается на спину. Тяжёлые доспехи сами тянут его вниз. Он пытается сохранить равновесие, но я толкаю Феодала ещё раз. Бум! Рыцарь упал, и от половиков, которыми было устлано дно шатра, поднялась туча пыли. Я кивнул на пытающегося подняться графа дружинникам, взять его, связать и не спускать с него глаз. Воины берладника накинулись на Сигурда и придавили его к полу, словно кабанчика на убой. Я взглянул на их возню и вышел из шатра. С клинка ещё падали быстро сворачивающиеся капли крови. Битва уже практически закончена, и рядом появился вортислов Никлотинг. Подобно мне он участвовал в бою, но явно был расстроен. Как же, как же понимаю его. Он хотел взять обложившего его дружину полководца, но опоздал. Эх, ма, молодость. Ему бы радоваться, что помощь вовремя подоспела, и наставнику своему, дядьке Гудиму в ножке кланяться. А он о чепухе думает. Ну ничего, разберёмся по-соседски. Захочет германца на ремни распустить. Не проблема. Пусть заплатит и забирает. Можно даже с 50-процентной скидкой и в долг. Свои ведь люди, а значит, сочтемся».